Я вспоминаю, есть ли рассматривать его вблизи, через телескопы людей. Астероид Тея-7 был меньшего размера, чем Тея-1, из которого возникла Луна четыре миллиарда лет тому назад, и чем Тея-3, из-за которого погибли «Динозавры» 65 миллионов лет тому назад. Он даже казался не слишком значительным. Это было тело сферической формы всего 30 километров в диаметре. Но он обладал достаточной плотностью, чтобы пройти через атмосферу и двигался достаточно быстро. Его скорость составляла 80 тысяч километров в час – Я никогда не видела, чтобы булыжник из космоса приближался ко мне с такой скоростью. С этого момента ответы на вопросы, касающиеся этого астероида, следовало искать уже не в науке астрономии, а в баллистике. И я знала, что чем быстрее движется снаряд, тем большей пробивной силой он обладает т 7 В этот момент, признаюсь, я больше не думала о них, о своих квартирантах-людях. Я думала о себе. Я боялась, что меня оглушит удар, и я все забуду. Тогда я внушила шаману в пирамиде рассказать на фресках всю историю его цивилизации ее зарождение и ее возможного уничтожения, чтобы этот рассказ был запечатлен в камне. Поскольку времени было мало, я подсказала ему, чтобы он взял себе в помощь десяток других людей, но чтобы руководил работой именно он и 7 летела несколько дней в космическом пространстве, прежде чем пронзить меня. Шаманы его группы, использовавшие лазерные буры, работали днем и ночью, гравируя на скалах изображения ключевых моментов своей эволюции. И так было написано их сага до того, как произошел Поцелуй смерти.